Глава тридцать Мне снится карта, которую я видела в книге. Каждая извилина реки на ней изображённая, каждая неровность каменного хребта, каждый склон и холм, каждый клачок земли и ковёр словно прорастающий сквозь горные глыбы. Я снова и снова вожу по ней руками, будто пытаясь прощупать рельеф, затем наклоняюсь ниже и шепчу карте. «Что ты? Где ты?» И тут она отзывается Тихим, едва различимым на слух звуком, похожим на... Ветер? Нет, этот звук равномерный, то громче, то тише, в одном темпе. Это дыхание? чью Не знаю. Но я его слышу, и от него мне становится не по себе. Я вскакиваю и пытаюсь понять, где нахожусь. Вокруг темно, я лежу на земле на каком-то матрасе. Рядом в земле дотливают угли. «У окня стоит чашка с каким-то содержимым, с водой или с едой. Я пока ничего не понимаю. Обнаружив, что мои руки свободны, потираю глаза и пытаюсь восстановить в памяти подробности прошедшей ночи. Мы шли по тёмному лесу вдвоём с Микки. По ощущениям, куда-то вверх, и это продолжалось невыносимо долго. Мне казалось, я стёрла ноги до мозоли и от усталости уже не видела ничего перед собой». Когда он сказал, что осталось чуть-чуть, я прислонилась к дереву и ответила, что больше не в состоянии идти. Что было дальше? Он взял меня на руки и понёс? Не могу вспомнить, как я оказалась здесь. Где я? Я встаю, ощупывая себя, убираю волосы за уши. Всё тело ожидаемо стонет от боли. Спохватившись, судорожно проверяю под футболкой цепочку, пробиркая её содержимое на месте. «Это хорошо. Значит, сутки можно продержаться без убийственных снов». Осматриваюсь. Место, в котором я очнулась, очень похоже на шатёр. Нет, на чумы золеньих шкур. Здесь пахнет дымом и кожей, а ещё прелось землёй. Осторожно подбираюсь к полоске света, где смыкаются две шкуры, похожие на дверь. Отгибаю одну из них и выглядываю наружу. Светло. Солнце буквально слепит, и мне приходится обождать полминуты, пока глаза привыкнут. И только потом вижу овросшие в горный склон деревья, кустарники и редкую траву подножия, а ещё огромное количество могучих валунов вокруг, и слышу шум горной реки. Я что, в горах? Делаю вдох и ощущаю необыкновенную чистоту воздуха. Он наполнен ароматом трав и цветов. И оглядываю небо. Оно необыкновенно светлое, почти прозрачное. В Ренвенде практически никогда не бывает такого. Как далеко мы ушли от города, «Где мы? Где вообще Микки?» Я выбираюсь из чума и оглядываюсь. Теперь мне хорошо видно извилистую горную реку и горные хребты, меж которых река пробивает себе дорогу. Делаю несколько шагов и вижу фигуру Микаэля возле нагромождения каменных валунов. Он склонился над чем-то, лежащим на плоском камне. Над кем-то. Это чья-то фигура, кто там лежит. Я срываюсь с места, чтобы своими глазами увидеть того, кто с ним — Если это Ингрид, я вцеплюсь ей в шею и придушу своими руками. Для этого мне не понадобится даже обращаться Марой. Во мне столько злости, что хватит на восьмерых. Тихо. Останавливает меня жестом Микки, когда я подбираюсь к ним ближе, чем на 10 метров. Но я не собираюсь останавливаться, я собираюсь биться. А если не получится, хотя бы устрою скандал. я Моё сердце обрывается, когда он отходит в сторону, и я вижу лежащую на каменной поверхности женщину. У неё тёмные волосы, бледная кожа, тонкие запястья. На ней ночная больничная рубашка, это... «Карин, моя мать!» «Не подходи», — тихо говорит Микки. «Ещё рано, я ещё не закончил с ней, она здесь всего три дня». «Это...» Ослышавшись его, я подхожу ближе. «Мама?» Кажется, будто она спит безмятежным сном Ее лицо расслаблено, грудь поднимается и опускается от мерного дыхания. Почему тогда она не реагирует на мой голос? «Не трогай», — строго запрещает мне Микаэль, когда я протягиваю руку. «Ты все испортишь, и ее мозг не восстановится». «Как она здесь оказалась?» — шеплю на него я, резко обернувшись. «Я забрал ее из клиники. Это было нетрудно. Понадобилась лишь доверенность опекуна». «Боже мой!» — шепотом ору на него я. «И зачем тебе понадобилось забирать из психушки мою мать?» Он смотрит на меня с искренним удивлением. «Ты рассказывала мне о ней, я понял, что это очень важно для тебя. Ты была лишена возможности быть с матерью с того момента, как её отправили на лечение, и я решил, что нужно исправить это. Что не так?» У меня сердце падает вниз. «Микки, я изводила её все последние годы. Моё сознание тянулось к ней, и я приходила в образе Натмары снова и снова». Ее психика пошатнулась до такой степени, что она потеряла связь с реальностью. Нельзя просто так взять ее, выдернуть из психушки и вернуть в обычную жизнь. «Можно», — твердо заявляет он, — «и если ты не станешь вопить, как потерпевшая, то очень скоро я закончу обряд». «Что?» — я перевожу взгляд на Карин. «И моя мать снова будет здорова? Ты уверен, что можешь сделать это?» «Если ты этого хочешь». Я снова смотрю на него. Мне хочется ударить его и обнять одновременно. Мне хочется ненавидеть Микки и благодарить. Но я нахожусь в таком смятении, что у меня просто опускаются руки. «Где мы вообще?» Выдыхаю я. «Это священное место моего народа. сейт. Каждый шаман рода, умирая, превращается в такой вот камень». Поглаживает он один из валунов. «И мы приходим сюда, чтобы поклониться им». чтобы найти защиту или связаться с душами предков, что в них обитают. Не переживай, тут нас не найдут, здесь нет связи, не действуют и некоторые законы природы, и даже стрелка компаса носится по кругу, позабыв, где искать север. «Почему твой отец не принёс сюда Ингрид?» — спрашиваю я, оглядывая горные склоны. Она гейдо ведьма, а это место только для Нойды, хорошего шамана. У другого духи не примут дары — рыбу, олени, жир или ягоды. Мёртвые не любят тёмную энергию. И ты всё равно стремишься ею наполниться. Мне нужно больше сил, чем просто умение исцелять, повелевать ветром, обрушивать ураган или выбрасывать на берег рыбу. Скоро ты всё поймёшь и больше не станешь задавать глупых вопросов. «Это вряд ли», — хмыкаю я и отхожу назад. «Что мне делать?» «Можешь сесть неподалёку, но только на траву или камень и посмотреть, как я буду камлать. Это значит проводить обряд». «Или можешь пойти в чум и выпить кофе с сыром?» «Я посижу», — отвечаю я. Удаляюсь на десяток метров и сажусь, скрестив ноги. Микаэль удаляется в чум и выходит уже переодетым. Теперь на нём тёмный кафтан с ярким поясом, украшенным красно-белыми зигзагообразными символами. Шапка с отделкой в тех же оттенках, облепленная перьями, мехом, шнурками, тесьмой и прочей всячиной, которую венчают оленьи и рога. а лицо его вымазано темно-зеленой краской. Настолько обильно, что можно разглядеть лишь глаза. Взяв в руки бубен, обтянутый оленьей кожей и украшенный саамскими символами, а также оленью косточку, Микаэль проходит мимо меня и останавливается у камня, на котором спит Карин. Поднимает бубен и замирает, а у меня мурашки бегут по коже. Я ощущаю стихийные бедствия, которые может вызывать его сила, но ощущаю их внутри себя. Они происходят, вырываясь наружу и вибрациями разносясь по горным хребтам. А затем происходит невообразимое Микки начинает петь, но это не песня. Он воспроизводит голоса птиц и зверей, копируя их язык, а потом его голос поднимается так высоко, что звенит колокольчиком в небесах. Микки бьет в бубен и словно заново творит весь мир. Я чувствую, как его голос заставляет корежиться демона внутри меня. Эти звуки буквально выжимают из него силы. Я падаю на колени и зажмуриваюсь, но одновременно смотрю на Микаэля во все глаза, и моя душа отрывается от земли и летит к небесам. Совсем как в том сне, где мы вдвоем взлетали над рекой. Я не чувствую рук и ног, не ощущая тяжести своего тела. Я парю, а мою бренную оболочку прибивает к земле, но дышать от этого почему-то становится только легче. Я словно сама погружаюсь в в межмирье, где действуют совсем другие законы и всё вокруг выглядит совершенно иным, простым, но каким-то волшебным, красивым, и где всё ощущается так остро, будто ты чувствуешь кожей природу любого предмета или существа, птицы, травы, ветра, солнца, даже себя ощущаешь совершенно по-иному и не ощущаешь совсем. Когда всё заканчивается, я обнаруживаю себя, лежащей в траве и смотрящей в небо. Внутри меня всё ещё вибрирует ёйк, отдаётся покалыванием в кончиках пальцев. В мышцах расслабленность, как после сауны, а перед глазами тает пелена, и всё становится чётким и кристально чистым, будто улучшилось зрение. «Вставай!» — наклоняется надо мной Микки. Он всё ещё в обрядном одеянии, шеи свешивается амулет с медвежьим когтем. Наверное, кто-то из его предков победил медведя в лесах Ренвенда, и для Микаэля это символ победы, в том числе и над Бьёрном. «Что со мной было?» Хрипло спрашиваю я, пытаясь приподняться. «Сейд очень заряжен энергетически», отвечает он, подавая мне руку. «Тебя зацепила шаманской магией, словно волной от взрыва». Микки помогает мне встать, поддерживает под локоть «Две составляющие в тебе, сила оборотня и сила хельвинов, как два паука в банке, пытались одолеть друг друга. Тебе нужно избавиться от одной из них, и я тебе помогу. Только ты должна довериться мне». «Что ты такое говоришь?» Я аккуратно высвобождаюсь из его рук. «Тхампери смертны и уязвимы», пронзая меня темным взглядом, произносит Микки. «Когда ты избавишься от этой части себя, твоя сила будет безгранична, и мы сможем вернуть себе утерянное». «Избавиться от части себя? От крови?» «Не верю я услышанному. Ты в своем уме? Как вообще можно избавиться от своей крови?» «Есть способ», — серьезно говорит он. Ты сможешь делать полные оборотные, твое сознание освободится от оков. Меня пошатывает, я отступаю на шаг и еще раз оглядываю его с головы до ног. Не верю, что ты способен на это, не верю, что ты можешь сотворить со мной такое против моей воли. Если ты это сделаешь, первым делом я приду и убью тебя, Микки. Вампиры не спят и не видят снов. Так что, как только Ламия меня обратит, я буду избавлен от риска быть убитым тобой во сне. Значит, ты не оставил эту идею? вздыхаю я. Ты хочешь отомстить за смерть Асмунда, а я хочу отомстить за своих родных, которых лишили всего, изгнав с этих земель. Дома, семьи, уважения. Поэтому ты должна меня понять. Самый народ гордый, и мы никогда не подчинимся чужой воле. Мы будем жить так, как угодно нам, и я добьюсь того, чтобы все мои родственники могли вернуться в свои дома. Зачем же их изгнали? Не просто ведь так. Верховный шаман предрек смерть одному из хельвинов, что тогда стоял во главе рода. Он разозлился и изгнал мой род. «Все ошибаются», — всплескиваю руками я. стоит ли поиски справедливости того, чтобы становиться живым мертвецом и сеять смерть? Предлагаешь мне смириться и принять волю хельвинов? А чем плохая их воля? Живи в городе, никто тебя не тронет, пока ты не творишь зла. Если использовать источник силы для тёмной магии, то баланс нарушится и всё живое погибнет». «А кто назначил их хозяевами источника?» — стервенеет Микаэль. «Кто позволил решать, кому от него питать силы? Кто поставил их распоряжаться судьбами целых народов? Это ты называешь справедливостью, власть хельвинов?» «Но, Микки, так нельзя!» «Я покажу тебе, как можно!» С презрением, кривя губами, цедит он. «Не знаю, чем тебе удавалось сдерживать свою суть, но здесь ты этого лишена. Мне спать у тебя не получится, поэтому осталось только выждать, когда ты обретёшь себе. Я мог бы стереть тебе воспоминания, чтобы ты не причинила вред тем, кого любишь, но сейчас, глядя на тебя и слыша твои слова, понимаю, что не стоит этого делать. Ты не заслужила. Ты не можешь так со мной поступить. Бросаюсь я к нему. Попробуешь сбежать, посажу на цепь. Его голос пронизан льдом. Я и так слишком долго шел у тебя на поводу. За что? Вцепляюсь в его кафтан. Микки, это же я. Мне нельзя становиться убийцей. Я не хочу. Лучше умереть, чем это. «Ты меня предала», — холодно произносит он, — «но я дам тебе второе шансное. Ингрид предпочла бы просто принести тебя в жертву, по этому цене это». «Микаэль», — пытаясь вразумить его я, — «ты ведь не такой, правда? Ты ведь несерьёзно всё это мне сейчас говоришь?» Но отыскать хоть каплю добра и благоразумия в его глазах мне не удаётся. Они черны, как ночи, наполнены гневом и обидой. «Никто не смеет отбирать у меня то, что принадлежит мне», — говорит он, стискивая до боли мне запястье. «Я не прощаю такого». «Ну, блин, совсем как Лена Сандберг, почти слово в слово». «Чего ты хочешь?» — устало спрашиваю я. «Меня? Хочешь, чтобы я осталась с тобой? Я останусь. Только обещай, что не сделаешь из меня монстра». Из моих глаз катятся слезы. «Я сделаю всё, что хочешь, только не проси убивать тех, кто дорог. Я буду твоей». Зажмуриваюсь от стыда под его взглядом. Микки даже не понимает, какую жертву я готова принести ради того, чтобы оставался хоть какой-то шанс на то, чтобы вернуть всё назад. Хоть какой-то шанс на то, что я смогу спасти своих близких. «Ты так будешь!» Отталкивая меня от себя, говорит он, поднимает бубен с земли и направляется в чум. «Мать, не трогай, ей нужно еще немного поспать». И я седаю на траву, провожая его ошалелым взглядом. «Нужно бежать отсюда. Что бы это мне не стоило, нужно бежать. Но не могу же я бросить тут Карин. Необходимо дождаться, когда она придет в себя и бежать вместе с ней».